Глава 23. Имаджен. В школе пахнет точно так же, как 25 лет назад. И этот запах ударяет мне в лицо в ту секунду, когда я переступаю порог. Я не понимаю, как запах может держаться десятилетиями. Старые ковры заменили новые, соответствуют новому статусу. Школа теперь именуется академией. Стены недавно покрасили, и тем не менее чувство страха и неадекватности, которые я всегда испытывала в этих длинных коридорах, остаётся неизменным. И мне сразу снова одиннадцать лет. Я и представить не могла, что когда-нибудь снова войду в эти двери. Мне кажется, из коридора высосали весь воздух. Здесь ещё хуже, чем в доме, где прошло моё детство. Я чувствую себя так, Словно плыву сквозь вязкую жидкую патоку. Я иду к школьному секретарю, который едва ли бросает на меня взгляд и буркает вверх по лестнице и налево. Я знаю. Я раньше училась в этой школе. Улыбаюсь я. Но это бесполезно. Полная седовласая дама уже повернулась к своему компьютеру. Меня от неё отделяет стеклянная перегородка. Это тоже нововведение. защитное стекло как в банке, которое спасает персонал от тесного общения с посетителями. Хотя эту перемену я могу понять. Обстановка в школе изменилась в сравнении с годами моего детства. Теперь принимаются максимально возможные меры безопасности на тот случай, если произойдет самое худшее. Это постоянно напоминает о том, что мир, в котором мы живем, меняется в лучшую, или худшую сторону. Я иду по лестнице, перепрыгивая через две ступени, и сглатываю тот страх, который поднимается вверх по груди. «Не дури», — говорю сама себе. «Это же смешно. Ты взрослый человек, профессионал, а не своенравный подросток, которого вызывают в кабинет директора». Хотя я никогда не была своенравным подростком, Улыбаюсь даже от одной этой мысли. Я поднималась по этой лестнице только чтобы говорить о других девочках. Тех девочках, которые толкали и пихали меня, дергали за школьную форму и притворялись, что ловят падающих с меня блох, когда проходили мимо. Эта лестница ведёт не только к кабинету директора. Она также ведёт к кабинету школьной медсестры. Я смотрю на дверь, окрашенную в винный цвет, и собираюсь силами, делаю глубокий вдох и опускаю ладонь на косяк, чтобы взять себя в руки. Едва ли можно ожидать, что Флоренс Максвилл поверит в мои способности, если я войду к ней в кабинет с багровым лицом на грани нервного срыва. Я считаю от десяти в обратном порядке. Кстати, этому меня научила школьная медсестра. и мне становится лучше, когда я дохожу до трёх. Стучу в дверь и выталкиваю из сознания образ меня самой, одиннадцатилетней, делающей то же самое. «Заходите!» Сидящая за письменным столом женщина встаёт, когда я вхожу, склоняется вперёд и протягивает руку. «Флоренс Максвелл. А вы, вероятно, Имаджин?» Флоренс Максвелл совершенно не похожа на своего предшественника. Мистер Торн был таким же колючим и ершистым, как предполагает его фамилия, хилым и тщедушным созданием, состоящим из одних тонких линий и острых углов. Слово «Торн» означает «колючее растение», «колючка». Я помню, что видела его улыбающимся всего один раз — после того, как команда рэгбистов победила в финале в последний год моей учебы в школе. В отличие от него, мисс Максвелл выглядит точно так же, как я ее помню, когда она вела у нас физкультуру. И еще она сейчас похожа на человека, который случайно оказался за директорским столом и все еще пребывает в растерянности, не понимая, как здесь оказался. Её светлые песочного цвета волосы коротко подстрижены, щеки имеют чуть розоватый цвет, словно она только что вернулась с пробежки. И у неё спортивная фигура. Единственное, чего не хватает, так это спортивного костюма. На ней цветастая блузка в чёрных и красных тонах. И простые чёрные брюки. Эта одежда только усиливает ощущение, что ей не место в этом кабинете. Она никак не показывает, что помнит меня. «Спасибо, что пришли. Чай, кофе?» Флоренс Максвелл кивает на блестящую кофемашину с обтекаемыми формами. «Чашечку кофе, пожалуйста». Похоже, проверку временем выдержали только дверь и большой письменный стол. Стены перекрасили в бледно-желтой и голубой гамме. На всех поверхностях развешаны фотографии Флоренс с другими учителями. Я предполагаю, что это другие учителя. а также сертификаты, выданные Бюро стандартизации образования, работы с детьми и навыков, подтверждающие, что школа отвечает всем предъявляемым требованиям. Я нахожу это странным. Как можно гордиться тем, что объявлено эквивалентом пожимания плечами или слову «нормально»? Но, может, удовлетворительно означает что-то другое для Бюро стандартизации, не то, что для меня. Флоренс передаёт мне чашку с кофе, от которого поднимается пар, и усаживается напротив. «Теперь, как я предполагаю, пришла пора перейти к делу. О, подождите, у меня здесь где-то все записи». Она открывает ящик стола и начинает в нём рыться. А я снова задумываюсь, как Флоренс оказалась на должности директора школы. Может, я несправедлива, ведь люди, занимающие руководящие должности, не обязательно должны выглядеть суровыми и непреклонными, чтобы успешно работать. Да и школа ещё не сгорела, поэтому она, вероятно, что-то делает правильно. Я достаю свой блокнот. А, вот она, простите. Флоренс кладёт на письменный стол тонкую коричневую папку и открывает её. В ней едва ли можно насчитать дюжину листочков. Вот, Элли учится у нас уже несколько недель. Её родители и маленький брат погибли во время пожара, уничтожившего дом, где жила семья. Они даже не проснулись, пожарная сигнализация не сработала, во всём доме не было ни одного исправного датчика дыма. Если б Элли не встала ночью в туалет, то тоже погибла бы. Пожарные услышали, как она кричит из окна на верхнем этаже. Ей удалось его открыть. К тому же она закрывалась занавеской от дыма. Уже возникли какие-то проблемы? Привыкание идёт не так хорошо, как мы надеялись, но прошло ещё совсем немного времени. К сожалению, сотрудница доброго помощника, которая с ней работала, так неожиданно уволилась. Мы надеемся, когда к делу подключитесь вы, интеграция будет проходить более гладко. Я краснею. После смерти родителей ей была оказана психологическая помощь? Естественно. Работа с психологом продолжается? Флоренс морщится. Лицо искажает гримаса отвращения. Нет. Финансирование было выделено на полгода с продолжением сеансов при необходимости. Психолог определил, что Элли справляется с ситуацией настолько хорошо, насколько можно было ожидать. И, как я понимаю, сеансы постепенно прекратились через 8 месяцев. А как идет учеба? Она соответствует уровню, ожидаемому от детей ее возраста. Об этом вам лучше расскажет мисс Гилберт. Я попросила ее уделить нам сегодня немного времени. Как раз сейчас у нее урок с классом Элли. Может, мы с вами туда прогуляемся? Директриса ведет меня по коридорам, которые теперь кажутся мне взрослой гораздо меньше. Стулья, дверные проемы. В прошлом все казалось чудовищно большим. Теперь это здание выглядит, как любая другая школа в любом другом городе. И я говорю себе, что со мной всё будет в порядке. Я могу сюда приходить, вести себя как взрослый человек. Я могу выполнять эту работу. Приближаясь к классу, мы слышим крик.